Глава восемнадцатая. Экзамен. Город обычно просыпался уже в три утра. В четыре открывались лавочки помельче, в пять — двери больших магазинов и ворота заводов, а в шесть собиралась в своих канцеляриях вся конторская братья. Дежурный портье поднял меня в четыре утра, когда Мартин еще не вернулся из ночной смены, а зернов столько и мирно посапывали в своих постелях. «Звонили из фуд-полиции», — почтительно склонился портье. Слово «фуд» — «пища». Он произнес при этом с подчеркнутым уважением и даже насторожностью. Видимо, в отель ОМОН из продовольственной полиции обращались нечасто. Предупредили, что в пять за вами пришлют экипаж. В пять я уже, потягиваясь и зевая, прошел мимо снова склонившегося портье и вышел на улицу. Экипаж подъехал почти одновременно. Открытый кузов легковой автомашины, запряженный парой рослых и упитанных лошадей с расчесанными гривами. Вместо обрезанного радиатора торчал самодельный облучок модерн из полых алюминиевых трубок с губчатой подушкой, на которой восседал очередной бык в сером мундире с выцветшим желтым шитьем. В лучшие времена оно было золотым, но и здесь мундиры изнашивались скорее, чем люди». Более импозантный галунщик, очевидно, мой телохранитель, или конвойный, сидел в машине. Увидев меня, вышедшего к обочине тротуара, он открыл дверцу. «Месье Ано?» Я кивнул. «Прошу». Он подвинулся, пропустив меня, и за весь получасовой наш путь по городу не произнес ни слова, явно отягощенный неприятной необходимостью быть внимательным и любезным с каким-то штатским парнем, явно не солидным ни по возрасту, ни по внешности, да еще проживавшим в каком-то второсортном старомодном отеле. Меня его молчание вполне устраивало, позволяя без глупых вопросов и ответов в одиночку наслаждаться утренней прогулкой по городу. Лошади постукивали по каменной брусчатке. Бич голунчика привычно посвистывал. А город, удивительный и все еще до конца не понятый, изменяясь на каждом углу, знакомо бежал навстречу. Я сказал знакомый, и тем не менее, они все еще ошеломляли эти углы, стыки и переходы. Когда тихая провинциальная французская улочка с полуподвальными ловчонками, погребками и распухшими от сидячей жизни консьержками в подъездах, вдруг устремлялась к небу бетонно-стеклянным вакуумом, небоскребов с матовыми от пыли окнами всех этажей до крыш и огромными в два человеческих роста витринами, сверкающими, черт знает, чем, лишь бы ярким и многоцветным. Разинув рот, вы так и не закрывали его, потому что небоскребная высь тотчас же сменялась одноэтажной Америкой, без тротуаров, но с неизменной драксодой и механическими миллиардными. А та, в свою очередь, сворачивала на древнюю парижскую набережную с лотками цветочниц и фруктовщиков. Фрукты, как и все пищевое, доставлялось по ночам полицейскими, а цветы выращивались в оранжереях и полисадниках, подальше от причудливых уличных стыков, где-то возле домов трамваев и домов амнибусов или в специализированных садоводствах на отвоеванной у леса земле. Мы проезжали мимо прохожих, куда-то спешивших, как спешат по утрам все прохожие мира, обгоняли такие же смешные автоэкипажи, как наш, и не смешные, но просто несовременные ландо и фиакры, и уродливые коляски велорикш, и совсем уже не странные, а привычные машины велосипедистов, обросшие прикрепленными на рамах и багажниках корзинками и рюкзаками. А нас обгоняли пыхтящие, дымящие, дровяные и угольные автомобили-уродцы. По какой-то улице гремела конка с легким открытым вагончиком и длинной подножкой, по которой взад и вперед сновал продающий билеты кондуктор. И почти на каждом бульваре, по земляной, изрытой конскими подковами широкой дорожки, ехали верховые, галопом и шагом. Чаще патрульные и реже штатские. В цветных камзолах и бриджах, Как на любительском гандикапе. Странный, чудный и необычайный город, Нелепо сшитый и еще нелепее, Перешитый и дошитый, возвращенный искусственно, Но все-таки живой и человечный, Биологически повторяющий, Людское обиталище на земле. Город, в котором многое хотелось бы изменить и поправить. Но только создатели его не знали как. Управление футполис, или по-русски протполиции, помещалось на первых двух этажах двадцатиэтажного здания, вытянувшегося по всему кварталу дощечка на углу которого извещала, что это 14-й блок американского сектора. То был действительно блок. Гигантский металлостеклянный куб, живой только в первых двух этажах и мертвый в остальных 18, где лежала многолетняя пыль и жили привидения. Если их догадались синтезировать, наши всадники ниоткуда. Мимо неподвижных постовых меня провели во второй этаж, в большую светлую комнату. Нечто вроде спортивного зала с тиром и гимнастическими приборами, с плоскими матами на полу и с по стенам. За единственным столом с голой пластмассовой крышкой сидело трое, судя по нашивкам, высших полицейских чинов. Мой спутник, стараясь ступать как можно бесшумнее, подвел меня к столу и так же бесшумно исчез, оставив меня наедине с ореопагом экзаменаторов. Только стул, за спинку которого я невольно схватился, отделял меня от моей судьбы в лице трех безликих судей. Я говорю безликих? потому что все они были на одно лицо, одинаково сухи, морщинисты и выбриты, до припудренной синевы на запавших щеках. Именно те стражи, коим и надлежит встречать грешников у врат Дантова ада. «Месье Ано?» — спросил меня по-французски «страж в центре». «Будем говорить на вашем родном языке?» «Я предпочитаю английский, месье». «Садить». Я сел. Он нажал кнопку, одну из нескольких еле заметных, на крышке стола, и в дверях возник мой конвоир.